Напряженно откинувшись в глубоком кожаном кресле, Альнов следил сквозь тонированное стекло своего лимузина за потоком проносившихся мимо автомобилей. И не видел их. Мысли Дмитрия беспорядочно крутились, возвращаясь к событиям последних недель, когда вся его жизнь так резко изменилась. Еще недавно был почти разорен. И вот теперь Альнов нервно усмехнулся, сам не зная чему. ощущая, как на него опять накатывает горячая волна смущения. Она появлялась всякий раз, стоило вспомнить о своем коммерческом предприятии, провалившемся с таким оглушительным треском. Нет, конечно, сама идея не была ошибкой. Нельзя же действительно вечно жить музыкой. Это так ненадежно. Все, кого он знал, кто преуспели в шоу-бизнесе, рано или поздно вкладывали деньги в бизнес обыкновенный. Он просто неправильно выбрал партнеров. И это вовсе не означает, что ему и впредь не дано. «О, как же!» — с иронией Дмитрий вспылил на себя. «Хорошо говорить сейчас, а тогда ты, помнится, думал иначе». Вряд ли он забудет день, когда с ужасом обнаружил, что у содержимого его банковских счетов не хватает покрыть расходы и убытки, и эти отчаянные метания в поисках денег. Сначала ситуация не казалась безнадежной. Можно было попросить недостающую сумму у кого-то из друзей или даже лучше заложить дом. А потом, чтобы отдать, оставалось только выпустить новый альбом. Материал уже лежал в студии. Дать еще концертов, да и со старых дисков проценты продолжают идти. Так что счета наполнятся. В крайнем случае занять денег у жены. Но. Нет. Дмитрий поморщился, как и в первый раз, когда мысль о займе у жены пришла ему в голову и судорожно поменял положение в кресле. Такой крайний случай никогда не настанет, еще не настал. Тем более она столько вложила в свой последний фильм. Картина, конечно, выйдет на экраны и наверняка окупится, но ведь пока нет. А новый проект, который она готовит, сколько нужно будет туда? Это, в конце концов, невыносимо. Похоже, Москва никогда не избавится от пробок. Хотя, чему удивляться? Четверг. В этот час центр всегда стоит. Спокойно. Время есть. Да перестань ты гудеть. Вот еще один. Что предлагаете, взлететь? Торопится. Можно подумать, мы не торопимся. Какой был шок. Трудно передать все чувства. которые он испытал, когда корпорация отказалась записать его альбом. Сначала Дмитрий решил, это ошибка. Потом подумал, просто осторожничают. Диск должен был быть совсем не похож на то, что он выпускал раньше. Хотя разве это причина? Альбом с песнями в стиле Элвиса 70-х непременно бы раскупили. Пресли так популярен. Но когда ему сказали, что не только не хотят записывать, а предлагают отдать другому, вот был подлинный удар. Отдать? Его детище? Может, лучше, что написал за всю жизнь? Годы и годы работы. С тех пор, как еще мальчишкой после изнурительных тренировок за фортепиано буквально упивался музыкой Элвиса. Такой страстный, многоликой, волнующий. Намного раньше, чем началось, это всеобщее увлечение. Отказались записывать. Именно сейчас, когда он поборол свои страхи и решил выпустить самое дорогое, что создавалось в удовольствии и для себя одного, и когда ему так нужны деньги. Упругая кожаная обивка скрипнула под сжавшимися пальцами. Воспоминание было ярким. «Не могло не быть». Дмитрий словно заново пережил охвативший его тогда гнев и оторопь. «Скажи, кто раньше не поверил бы, что Международная музыкальная корпорация способна так с ним поступить? С ним, кто годами приносил денег больше любого другого исполнителя?» Сперва он не мог поверить в сам отказ. Потом еще меньше в то, кому корпорация прочила его альбом. «Элвис». Альнов и не заметил, как произнес вслух. По телу пробежала дрожь, столько сладостных воспоминаний было заключено в этом имени. Элвис, непонятный и волнующий, с энергией магнетическим голосом и притягательной внешностью, невероятно успешной творческой и трагической личной судьбой. Этот Элвис, кумир юношеских лет, скоро войдет. Подумать только. В его, Дмитрия, жизнь. План был прост. ММК платит за перемещение Элвиса, чтобы потом работать с ним, записывать и получать много, очень много денег. Для раскручивания первых гастролей корпорация подбирает пресли-группу из самых лучших, из звезд. И ему, Альнову, предлагают роль клавишника и аранжировщика его же альбома. Кто сделает лучше? Два месяца контракта, и корпорация покроет Дмитрию долг и даже чуть приплатит. Такая вот альтернатива. Или идти на конфликт с ММК, впервые в жизни самому искать независимую студию, менеджера, концертные залы, то есть взвалить на плечи груз до сих пор незнакомых проблем. Или сразу вернуть состояние, участвовать в беспрецедентном проекте, работать с Элвисом. Когда кредиторы стоят с ножом у горла, выбор очевиден. Дмитрия слегка качнула. Машина вырвалась за пределы садового кольца и освободилась от необходимости двигаться в потоке с черепашьей скоростью, поминутно останавливаясь и устремилась вперед. Альнов опустил голову на подушку и закрыл глаза. Сердце билось сильно. Толчками. «Интересно, это уже происходит?» Или может быть он уже есть? Альнов рывком снова сел прямо. Самым трудным был разговор с женой. Нет, никаких упреков или жалоб. Она вообще никогда его не осуждала. Но одного молчаливого взгляда хватило, чтобы вся логика объяснений Дмитрия, отчего он не взял ее денег, самому Альнову показалась неубедительной. Только не добавлять же, что он просто... не хотел. В остальном, как Дмитрий и ожидал, она приняла новость спокойно. И даже то, что Элвис некоторое время будет жить в их доме, по-видимому, не слишком ее удивило. В отличие от Ального, его самого это условие контракта в первые минуты привело в недоумение, хотя объяснялось все просто. Корпорация и сама предпочла бы держать Элвиса при себе. если бы не опасения ученых Московского научно-исследовательского центра, что у Пресли по вполне понятным причинам не исключен сильный стресс. И в интересах ММК, которая по закону не могла заставить Элвиса подписать контракт, было окружить певца спокойствием и комфортом. До Мальновых корпорация сочла лучшей заменой одиноким гостиничным номерам. Не только потому, что Дмитрий член группы. Московской музыкально-кинематографической элите давно известно. У Альновых особая атмосфера благополучной семьи. Жена-ангел, а сам Дмитрий, его характер и манеры. «Ничего не скажешь», — лесный отзыв. Было приятно слышать. Правда, впечатление быстро смазалось от прозрачного намека. Как ему были бы признательны, найди он возможность ненавязчиво растолковать Элвису перспективы работы с ММК, разумеется, в выгодном для корпорации свете. Это дополнение так возмутило Альнова, что в какой-то момент он хотел отказаться от контракта. Он не нянька и не агитатор. Но, рассудив здраво, Дмитрий посмотрел на двусмысленное предложение иначе. Элвису неизбежно придется разбираться в новом для него окружающем мире. Так почему же ему, Дмитрию, Не стать тем человеком, который ответит на вопросы. Он, по крайней мере, будет Сэлвисом правдив. Он с Элвисом. Дмитрий жадно сглотнул. Неужели это все-таки правда? И происходит с ним. Элвис. Какой он будет? И этот образ властного импозантного, почти сверхчеловека, знакомого по десяткам фильмов и фотографий, но притом, непонятного, на мгновение закрыл все перед его мысленным взором. Если бы Альнов мог хоть на миг оторваться от картины, которую он один нашел где-то далеко за окном, рвущийся вперед машины и взглянул на себя со стороны, то увидел бы, как вздрагивает его тело. И как он обхватил себя за плечи, словно пытаясь унять дрожь и улыбаясь.